«Дедушка, дедушка, от чего у тебя такие большие статуи?» Колумбарий переполняется. В 302 году до Рождества Христова скульптор Харет из города Линд, остров Родос, принялся за работу. Не прошло и 12 лет, как все было готово. Статуя бога Гелиоса высотой в 32 метра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 в 1998 году нашей эры скульптор Зураб из города Москвы Российской Федерации отдыхал на родине Харета. Кушал спанакопита, дзадзики, кокиниста, а сердце ныло: нет больше колосса Родосского, а Осиротела греческая земля. Добрый Зураб так этого оставить не мог. У меня этих колоссов вон сколько, а у них ни одного, думалось чудесному грузину. Подарю-ка я им христофорчика или петрушку. И опытной рукой набросал божественные черты. Грозный бог солнца видится Зураба Константиновичу пожилым левшой с букетом профзаболеваний. Подвывих локтевого сустава,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 В эскизной версии там просто закалякано. А если узнаем, то испугаемся. Штанов греки не носили, их боги тем более. Но это ведь только написать легко. Прекрасное обнаженное тело. А посмотрю я на вас, когда, стоя на палубе парома с пластмассовым стаканчиком кофе в руке, вы будете проплывать под развесистым пахом колосса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 В одном лишь городе Радосе стояло еще сто колоссов. Если только современники не врут. А зачем бы им врать? Деньжищи за такую работу платили тоже колоссальные. Уже в римское время скульптору Зинадору за статую Меркурия заплатили, включая все расходы на материалы, 40 миллионов сестерциев.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 который увез их на 980 верблюдах. Навязываясь с подарками Греческой Республике в стране, где мегаломания уже 2000 лет как поутихла, господин Церетелли не разъясняет, какая из заинтересованных сторон должна поставить верблюдов, кто заплатит за 13 тонн меди и 8 тонн железа.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 Создатель Седьмого Чуда Света, составляя смету на колосс, колоссально обсчитался. Запрошенных им средств хватило лишь на эскиз до подножия, а больше не дали. И тогда, не вынеся горя и позора, автор колосса Радоского покончил с собой. 1999